Глава шестая. На глаза хозяйки я не показывалась. Вообще не люблю, когда на моего зверя незнакомые люди пялятся. А еще хуже, когда умиляются и тянутся потискать. Песец ведь хищник, ко всему прочему. Об этом почему-то не помнят. Поэтому я тихонько вернулась в библиотеку, обернулась обратно и оделась. «Проклятия нет», — уверенно заявила, переступив порог гостиной. «Порчи тоже». Рада нахмурилась, вертя в пальцах карту, семерку мечей, как я заметила. Знак предупреждения об опасности. «Лариса, я вижу только один выход», — заговорила она и достала из кармана мешочек с подслушивающими артефактами. «Мы поставим вам защиту на всякий случай и будем дальше искать, конечно. Проверим все смерти», — предложила она. «Как только что-то узнаем, сразу вам сообщим». «Правильно, сообщать о том, что мы будем слышать разговоры, не стоит». «Разрешения у нас есть, этого достаточно. Возможно, все эти смерти подстроены лишь с одной целью — убедить Ларису, что тут дело действительно нечисто. Вот только зачем? Надеюсь, узнаем». «Конечно, ставьте!» — обрадовалась Лариса и заметно расслабилась. «Спасибо вам». Рада достала три фигурки зверьков, отдаленно похожих на тушканчиков, своими большими ушами, прошлась по квартире и поставила их в спальне, кухне-столовой и гостиной. Библиотеку решили не трогать. По словам Ларисы, в этой комнате и она и ее будущий муж бывали крайне редко, и она в основном пустовала. Уточнили еще раз адрес ее сестры Марины. Лариса сказала, что та домой с работы приходит к 7 вечера, и на этом мы распрощались с хозяйкой. Перед возвращением мы с Радой решили заехать пообедать все в то же грузинское кафе и только потом вернулись в офис. Там царило некоторое оживление. Андрей уже пообщался с духом, как сообщил Женька, встретив меня в коридоре. Что-то интересное узнал? поинтересовалась я, влезая в любимые пушистые тапочки. Ну, не особо. Мама сказала только, что о проклятиях не знает, а бабушка по мелочи колдовала. Лис поморщился. Дед тоже к магии отношения имел, но, насколько я понял, умершая не интересовалась занятием родителей. Сама она без капли дара родилась. Там больше младшая внучка любопытство проявляла. Постоянно к бабушке бегала, как сказала мама. «Марина, значит», — кивнула я, проходя в гостиную. «Она к семи вечера с работы приедет». Лариса сказала. Не спрашивали, почему мама Лариса из окна выпрыгнула. Андрюха спросил, и вышло, что так случайно получилось. Она полезла, мыть окно, и не удержалась. Лис пожал плечами. Ага, я угнездилась на подоконнике. И еще что-нибудь интересное есть? Ответил мне не Женька. Из кабинета вышел Рэм с весьма озадаченной физиономией, и он и услышал мой последний вопрос. Не знаю, интересное или нет, но кое-что я нашел. Задумчиво изрек шеф, рассеянно листая какой-то отчет. «Собрал бумаги по смертям мамы, старшей сестры и тети, пояснил Рэм, опустившись в кресло. «Есть одна общая деталь, объединяющая их». Он бросил листы на стол и обвел нас прищуренным взглядом. «У всех трех в описании вещей фигурирует старинная брошь. Надо бы узнать у Ларисы, что это за брошь, кому может принадлежать и каким образом она побывала у всех троих». «Можно у Марины спросить, к ней сегодня вечером поехать?» — внесла я рад предложение чтобы время не терять и не дергать Ларису по каждому вопросу. Если Марина ничего не знает, тогда и Лару уже теребить». «Да, пожалуй, хороший вариант», — согласился Рожнов. «А Андрей, как восстановится, пообщается теперь с бабушкой. Сдается мне, она больше сможет рассказать нам, чем мама. Алён, нашли что-нибудь в квартире Ларисы?» Переключился шеф на другую тему. «Нет, но прослушку оставили», — отрапортовала я. Пойдет. Барс наклонил голову. В понедельник надо снять запись, вдруг за выходные что-нибудь интересное произойдет. Еще посмотрим, что с директором веры, там чуть позже показания снимать будем. Он посмотрел на часы и потом перевел взгляд на лиса. Жень, готов ехать. Я бы еще пообедал. Он покосился на меня с снимым вопросом. Мы с Радой уже поели. сожалением, ответила я, поняв его намек. Женька едва заметно вздохнул. Я же зачем-то осторожно покосилась на Рема и чуть не вздрогнула. Показалось, в голубых глазах шефа мелькнуло странное удовлетворение. Поспешно отвернувшись, уставилась на улицу, злясь на себя за странные порывы. «Вроде ведь помирились с Рыжим». «Тогда пойдем, поедим и потом поедем», — отозвался Рожнов. Мужчины отправились собираться, а я, малодушно испугавшись находиться рядом с Радой и Васькой одна, решила сбежать от них и встретиться с бабушкой. У нее самолет только вечером. Все равно до семи мне делать особо нечего, а Рэм не требует присутствия на рабочем месте от и до». Как только за ним и Женькой закрылась дверь, я соскочила с подоконника и тоже поспешила в коридор. «Девочки, я по делам», — обтекаемо известила цыганку и ведьму и махнула рукой, доставая телефон. Договорившись встретиться с бабушкой через полчаса на Горьковской, я накинула куртку и вышла на улицу. Небо хотя было затянуто снова облаками, но с него ничего мерзкого не сыпалось к моей радости, и я решила прогуляться пешком. Благо тут действительно недалеко, через Марсово по Троицкому мосту и я на месте. В последнее время редко получается просто побродить по городу, а ведь раньше я любила это дело и с удовольствием гуляла по улицам, сознательно теряясь в их лабиринте. И почему-то так выходило, что одной мне было комфортнее совершать такие прогулки. Женьку я не брала. Ему больше нравились шумные компании, хотя и вдвоем мы иногда выбирались в тот же Пушкин или Павловск. Город Лиса не вдохновлял. Рыжий говорил, что дома словно давят на него, и хочется на природу и простор. Что ж, каждому свое. Мы сидели с бабулей в кафе на Горьковской и негромко разговаривали. «Алёнушка, ты точно решила пока в Питере остаться?» — спросила Ева, заглядывая мне в глаза. «Ну, я неловко отвела взгляд, чувствуя себя немного виноватой». У меня здесь налаженная жизнь, друзья, работа. Бабуль, как я все это вот так брошу? Она вздохнула, рассеянно отхлебнула кофе из чашки. Ты же понимаешь, что ты пока единственная наследница клана. Произнесла она то, что я и так знала. Близких родственников, кому бы ты могла передать все, нет. Ева все же поймала мой взгляд и продолжила твердым голосом А я, не вечная, как ни крути. Вопрос придется решать, и желательно в ближайшее время. «Назначить кого-то преемником? Нет?» Я вопросительно подняла брови. Бабуля вздохнула и покачала головой. «Равному себе песцы не будут подчиняться», — возразила она. «Даже если это будет назначенным мной или тобой, рано или поздно все равно приведет к смуте, чего бы категорически не хотелось. Во главе стаи должен стоять кто-то с двумя ипостасями, это непреложное правило, и оно не нарушалось никогда за всю историю клана». Я тоже вздохнула, не видя выхода из тупика, родить ребенка и отдать на воспитание Еве, как будущего главу, вообще дичь полнейшая. Во-первых, мне придется выйти замуж за кого-то из своих, чтобы кровь чистая оставалась, и наследник или наследница стопроцентно родились с нужными генами. Во-вторых, какой я буду матерью, если вот так запросто отдам своего ребенка, даже ближайшей родственнице. Мелькнула шальная мысль о Реме, от него точно нужные дети будут, но я поспешно отмахнулась от нее. Между нами и так все непросто. Еще не хватало впутывать сюда клановые интересы. Да и лиса обижать очень не хотелось, а уезжать из Питера тем более. Пусть я и прожила в Мурманске первую часть своей жизни, помнила этот город смутно. Но и случившиеся там события не располагали к возвращению в родные пенаты. От слова совсем. Вдруг этот маньяк, который натравил на мою семью вампиров, еще жив. Да еще, не дай бог, бродит где-то поблизости. Бабуль, я не знаю, что делать, правда? Призналась я, поморщившись, и потёрла лоб. «Я понимаю, как это важно, но...» Я замолчала, беспомощно уставившись на Еву. «Ладно, что-нибудь придумаем». Она накрыла мою ладонь и ободряюще улыбнулась. «Ты смотри тут, осторожнее со своими расследованиями». Бабушка погладила мои пальцы. Несколько часов пробежали незаметно, и мне пора было возвращаться в офис. Наверное, Рэм и Женька уже приехали, и скоро предстоит визит в гости к Марине, младшей сестре Ларисы. Я тепло распрощалась с бабушкой, пообещала приехать к ней, может, даже на Новый год, и отправилась обратно в агентство. После встречи с Евой, хоть мы и затронули щекотливый вопрос, все же на душе стало легче, и я поймала себя на том, что улыбаюсь. Ведь все будет хорошо, правда? Я пришла в офис, опередив Женьку и Рэма минут на десять. Ничего особенного про поход к директору Варе они не рассказали. Я руничал, конечно, думаю, рыльца в пушку. Делился Рэм наблюдениями. И почти наверняка со смертью Вали тоже все не просто так. Но меня смущает эта брошь». Начальник нахмурился, соединив кончики пальцев. «Посмотрим еще, что прослушка даст, а там, может, и выводы какие-то уже сделаем». Подвел он итог. К нашему собранию присоединился и Андрей, до сих пор отлеживавшийся в их комнате. Ритуал вызова души отнимал много сил. Лицо нашего штатного некроманта еще было бледным, и Василиса заботливо отпаивала супруга каким-то укрепляющим травяным чаем. «Так, ну что, на выходных отдыхаем, а с понедельника дальше?» Рэм обвел нас взглядом и задержался на князеве. «Андрей, можно тебя об одолжении попросить? Завтра сможешь с бабушкой Ларисой связаться? Тогда в понедельник будет, о чем предметно с Ларисой или Мариной разговаривать». «Смогу», — согласился некромант. «У нас же никаких особо планов нет, Вась». Он посмотрел на жену. Она покачала головой и рожно кивнул. «Отлично. Если что узнаешь, звони мне. Алён, с Мариной договорились встретиться». Шеф перевёл глаза на меня. «Вот как раз и звонить буду». Я поднялась и отошла к окну, набрав номер сестры Ларисы. «Алло?» Немного удивленно отозвался приятный женский голос. «Это кто?» «Марина, меня зовут Алёна, я из детективного агентства «Острый нюх». По всей форме представилась я. Ваша сестра попросила нас проверить кое-что, связанное со смертями в вашей семье. Мы хотели бы поговорить с вами сегодня, это не займет много времени. Ну, Но... молчание в трубке было озадаченным и самую капельку напряженным. А что там не так-то? Полиция вроде все проверяла. Марин, я бы не хотела обсуждать это по телефону, прервала я ее. Мы можем встретиться после вашей работы. Хорошо, давайте. Мне показалось, или в ее голосе проскользнуло раздражение. «Куда мне подъехать?» «О, как! То есть к себе в гости она не позовет? «Ну и ладно, не больно-то хотелось, если честно». «Тогда приезжайте в наш офис, как освободитесь». Я назвала адрес. «Приеду. До свидания». Кратко попрощавшись, Марина отключилась. Я нахмурилась, посмотрев на трубку, и повернулась к остальным. «Странная девица», — озвучила свое впечатление от разговора. «Хотя, может, я и ошибаюсь?» «Так, ладно, тогда нет смысла всем нам тут сидеть. Пятница все таки Рем улыбнулся и встал. «Я поговорю с Мариной». «Мне тоже надо ее увидеть», — перебило я начальство. «Во-первых, если все-таки на ней есть следы черной магии, я учую, а во-вторых, хочу лично пообщаться». Я прищурилась. «Если хочешь, женская интуиция», — неожиданно усмехнулась, посмотрев в глаза Рэму. Честно, и в мыслях не было дразнить его, но с Мариной так хотелось увидеться, что я то и дело поглядывала на часы. Чутье меня еще ни разу не обманывало, и предыдущий начальник это отлично знал. Рожнов помолчал, также пристально глядя на меня, и кивнул. «Хорошо», — негромко ответил он. «Сама так сама. Я в кабинете, если что». Он вышел, князевы тоже засобирались. Из комнаты вышла радостная рада. Видимо, у всех имелись планы на пятницу. Женька сидел на диване с непроницаемым лицом. И, признаться, на несколько мгновений я почувствовала себя виноватой. Может, у него тоже планы были? Со мной. А я тут служебное рвение проявляю. Поскольку в гостиной остались только мы, я присела на диван к нему и ласково взъерошила рыжие волосы. «Жень, мы недолго», — попыталась я утешить Лиса. «Надо, понимаешь?» Раньше тоже бывало, что по пятницам что-нибудь задерживало на работе, и меня, и его. Но раньше мы и не ссорились по пустякам. Женька вздохнул, посмотрел на меня и улыбнулся. «Ну, конечно, понимаю, Ален, какие проблемы?» Ответил он спокойно, но мне показалось, я уловила в глубине взгляда тень раздражения. «Нет, не буду я изображать дотошного психолога. Нет там ничего». Все хорошо», — прислонилась к его плечу. Женька тут же обнял меня, не сильно прижав, и чмокнул в макушку. «Ты с утра завтрак своим?» — уточнил он будничным тоном. «Да, наверное, как проснусь, так и поеду». Я кивнула. «Могу закинуть?» — предложил Лис, и я согласно угукнула. Свою машину оставила на Петроградке, в последний раз помнится. «Меня же оттуда Рэм забирал в Порошкино». До прихода Марины мы смотрели телевизор, иногда перебрасывались фразами, а чаще просто молчали. Рэм не выходил из кабинета, и я старалась не коситься на дверь и не тянуться пощупать сквозь свитер-кулон. Кстати, Женька не заметил или посчитал, что это что-то мое личное. Вот и ладно, так лучше, чем врать или тем более сказать правду. В последнем случае, боюсь, мы снова можем поругаться, чего бы не хотелось. Я отчаянно желала вернуть все в прежнее русло, где все было понятно и просто. Но что-то подсказывало, зря, я надеюсь, при видимом спокойствии моя жизнь прежней уже не станет никогда. Ведь рано или поздно Женька вернется к вопросу о кольце. А я не хотела связывать себя с ним штампом в паспорте. Какое-то глубинное чувство сопротивлялось изо всех сил. Даже несмотря на то, что мы с ним прожили достаточно, на мой взгляд, чтобы притереться друг к другу. Мои вялые мысли прервал телефонный звонок. Я встрепенулась и достала телефон. Высветился номер Марины. Я уже рядом с вашим домом, предупредила младшая сестра Ларисы. Да-да, Марин, мы ждем, подтвердила я, выпрямившись. Заходите, мы ненадолго вас задержим. Хорошо, она отключилась. Мне остаться Женька вопросительно посмотрел на меня. Я на несколько мгновений задумалась, потом покачала головой. Подожди, в комнате, ладно? Мне кажется, присутствие большого количества народа заставит ее осторожничать, выразила я опасение. Не вопрос, лис поднялся. «Тогда стукни, как закончите». Как только он скрылся за дверью их с Андреем кабинета, из своего выглянул Рэм. идет? кратко спросил он, и я кивнула. Рожнов кивнул в ответ и тоже исчез. Я осталась в гостиной одна. Вскоре в коридоре раздалось мелодичное звяканье колокольчика, и я поспешила встретить гостю. Марина осторожно переступила порог, с удивлением оглядываясь, а увидев меня, уставилась на пушистые тапочки. «Простите, я туда попала?» — переспросила она не слишком уверенно. «Агентство «Острый нюх»?» «Да, проходите», — я вежливо улыбнулась. «Вы не ошиблись? Тапочки чистые, у нас домовой присматривает за всем». На всякий случай, добавила я. Очень уж аккуратненько выглядела младшая сестра. Модная кожаная курточка, как по мне, так уже прохладно в такой рассекать. Под ней брючные костюмы с хорошей ткани, шелковая блузка и ботинки на каблуке. Неброский, но хорошо сделанный макияж, короткая коры уложена явно не с помощью обычного лака и не в домашних условиях. Марина еще раз огляделась, потом молча разделась и прошла за мной в гостиную. Снова в ее глазах мелькнуло удивление. Девушка опустилась на край кресла, покосившись на меня. Чай, кофе будете? предложила я, не торопясь садиться. Нет, мне бы домой поскорее, сразу обозначила границы Марина. «Спрашивайте, и я пойду. Вообще не пойму, с чего Лариска вас впутала». Она фыркнула и пожала плечами. «Вечная всякая мистика и чушь видится. А как мама умерла, так и истерики пошли, и нервные срывы». Марина вздохнула и покачала головой. «Хм, что-то я не заметила в Ларисе особенной нервности. Напугана, да, но не истеричка, тем не менее. Не наговаривает ли?» Я решила не вдаваться в подробности, лезть в личную жизнь клиентки задачи не было. Задала несколько обычных вопросов про семейные тайны и проклятия. Марина спокойно и даже равнодушно ответила, что о таких не знает. «Я покосилась на изящную статуэтку рядом с телевизором. Наш штатный детектор лжи. Очень полезный артефакт. Хрустальный шарик на ладони девушки в тунике оставался прозрачным. Не врет. Я не стала ходить вокруг да около и в лоб спросила. Что вы знаете о драгоценной броши, которую нашли у всех трех погибших?» Я внимательно наблюдала за лицом Марины и только поэтому заметила тень беспокойства, мелькнувшую на ее лице. «Что-то слышала, бабуля о ней говорила», небрежно махнула рукой она и выгнула брови. «Только как это ее нашли у всех трех, когда она всего одна? Бабушка как-то показывала», — пояснила Марина на мой взгляд. «Вот и нам интересно, как эта брошь перешла от вашей погибшей матери к ее тетке, а потом и к Вере». Я откинулась на диван. «Кто вещи забирал? Вы или Лариса? Кто вообще на опознание приходил?» Марина нахмурилась и чутьё во мне подобралось. Кажется, не зря я вспомнила про младшенькую. «К маме Лариса ходила, но я её потом три дня отпаивала валерьянкой и коньяком», ответила девушка. «Так что к тётке и сестре пришлось мне идти, у меня нервы покрепче оказались». На лице Марины мелькнула кривая улыбка. «Мамины вещи тоже Лариса забирала, потом я уже...» Покосилась на артефакт. Он повел себя странно. На нем мелькнули мутноватые разводы, и шарик снова стал прозрачным. Так-так, что-то Марина не договаривает. Но вот что именно: не заставлять же ее повторять свои ответы по отдельности. Хорошо, проброшена, хотя бы знает, значит есть смысл обсудить этот вопрос с Ларисой. Но уже в понедельник. Плюс вдруг Андрюха что-то узнает завтра у духа, что поможет нам в расследовании. И среди вещей броши не было? Уточнила я на всякий случай, кося взглядом на статуэтку. Я все Ларисе отдала, с едва заметной паузой ответила Марина. Ее спрашивайте, была там брошь или нет? Я покосилась на шарик. И снова эти туманные сполохи. Темнит барышня, что-то знает об этой броше, но просто так не скажет. Что ж, пойдем длинным путем в таком случае. Я даже не стала в песца перекидываться. Уже ясно, что дело не в проклятии или порче, а, скорее всего, в этой самой броши. Надеюсь, бабуля Ларисы завтра просветит Андрюху, и на следующей неделе мы закроем дело. У вас все или еще что-то? С заметным нетерпением спросила Марина, демонстративно посмотрев на часы. Спасибо, все, наверное, не стала я ее задерживать. Если что-то еще всплывет, мы позвоним вам. Хорошо. Марина с явным облегчением встала и торопливо направилась к коридору. Когда за ней закрылась дверь, почти одновременно выглянули Рэм и Женька. Слушали? Полуутвердительно произнесла я. Они и синхронно кивнули. Ждем, что Андрей завтра узнает, и в понедельник говорим с Ларисой насчет броши, уверенно сказал Рэм, выходя из кабинета. После уже навещаем Марину в ее квартире, добавил он. И там, по обстоятельствам, на сегодня все. Хороших выходных! Рожнов чуть улыбнулся и протянул Женьке руку. Лис всего лишь мгновение поколебался, потом пожал. Я помахала уже из коридора. На секунду наши с Рэмом взгляды встретились, и я поспешно отвернулась. У меня будут целые выходные без Женьки и без Рожного, и приложу все усилия, чтобы не думать ни об одном, ни о втором. Я просто хочу отдохнуть, и все. Женька помог мне одеться, и мы поехали домой. Эта долгая и насыщенная неделя закончилась наконец. Ура! А утром Рыжий отвез меня в Пушкин к варварии Степану. Сам поехал к своим, и для меня наступили долгожданные выходные. Этим же утром квартира некроманта. Проснувшись и позавтракав, некромант решил проехаться до галереи и проверить, как продвигаются дела с написанием портрета Алены. Конечно, они договорились с художником, что он позвонит, как работа будет завершена, но мужчина предпочитал контролировать все сам. Вряд ли художник обидится, если клиент зайдет без предварительной договоренности. Насколько некромант понял, тот почти все свободное время проводил в мастерской за выставочным залом, увлеченный своей работой и заказами. Субботний Питер был таким же суетливым и шумным, как в любой другой день недели. Все куда-то торопились, сигналили машины на светофорах, наглые пешеходы перебегали Невской чуть ли не перед капотами авто, вгоняя водителей в нервную дрожь. Совершенно не обращая внимания на людской муравейник вокруг, некромант дошел до галереи, в которой было пусто и тихо, и уверенно направился в ее дальнюю часть. «Я к Кириллу», — небрежно бросил он встрепенувшейся администраторше, миловидно изящной блондиночке в белоснежной блузке с черными пуговицами и с идеально уложенной прической. Останавливать его, конечно, не стали. Некромант открыл неприметную дверь, прошел узким коридором и уперся в тупик, в котором были еще три двери. За одной из них и находилась мастерская Кирилла Вересникова, того самого художника. Гость уже взялся за ручку, собираясь открыть и войти, как до него донеслись приглушенные голоса изнутри. В какой срок? Густой бас, говоривший с ленцой и одновременно требовательный, словно его обладатель, привык отдавать распоряжения. И они выполнялись беспрекословно и без осуждения. Явно большая шишка какая-то. Если картина будет у вас, то около недели, если у того, кто изображен, несколько дней, а это уже художник, только куда подевалась мечтательная расслабленность. «Вообще, такие вопросы можно решить и по почте. Я не люблю, когда дела обсуждаются вот так, почти и на виду у всех». Владимир отвечал четко, даже жестко, с отчетливым недовольством в голосе, не мямлил и не переспрашивал. Некромант подобрался и замер, превратившись в слух. «О чем это они говорили, интересно?» «Не рычи на меня, мальчик», — снисходительно отозвался посетитель. «Мы всего лишь разговариваем о моем заказе, за который я, кстати, тебе денег заплатил, и хороших. Когда его можно забирать?» — уточнил невидимый клиент. «Завтра к вечеру будет готово», — отозвался Кирилл сухо. «И не забывайте об условиях, как мы и договаривались. Мне лишние проблемы не нужны». Некроманту показалось, в голосе художника зазвучало предупреждение. «Не забуду, не переживай!» С легким раздражением отозвался его собеседник. «Картину лишние люди не увидят». «Хорошо, тогда завтра забирайте заказ». Некромант понял, что разговор завершён. Бесшумно открыл одну из дверей и юркнул в темную кладовку, полную швабр, каких-то сломанных мольбертов и прочего хлама. Там еще остро пахло масляными красками, и ему пришлось задержать дыхание, чтобы не чихнуть ненароком. В коридоре послышались постепенно удалявшиеся шаги, и, выждав для верности еще несколько мгновений, некромант вышел обратно. Теперь он проявил вежливость, постучав, и зашел только услышав с той стороны ответ. Кирилл сидел перед Мальбертом и увлеченно рисовал какой-то пейзаж, и по его лицу невозможно было даже предположить, что только что он вел серьезный деловой разговор. Добрый день, поздоровался некромант, словно в рассеянности обведя взглядом мастерскую. Много Мальбертов, уже готовых картин, стоявших у стен, но к некоторому разочарованию лицевой стороной внутрь. «Что же такое рисовал этот Вересников, о чем спрашивал предыдущий клиент?» «А, здравствуйте!» — знакомая чуть смущенная улыбка мелькнула на лице художника. Он отложил кисть, сфокусировав взгляд на посетителя. «Вы за портретом пришли, так он завтра будет готов к вечеру». «Спасибо!» — некромант кивнул. «А можно глянуть, что выходит?» «Конечно, без проблем!» Кирилл слез со стула и подошел к столу, стоявшему в глубине мастерской у одного из широких окон с поднятыми жалюзи. «Вот, пожалуйста, как-то так. За достоверность, сами понимаете, не ручаюсь». Художник протянул некроманту портрет величиной с обычную тетрадь и развел руками. Гость взял рисунок и с любопытством начал рассматривать. Алена вышла как живая, и его взгляд жадно скользил по тонким чертам лица. Улыбки, тронувшие мягкие губы, а светлые, необычного платинового оттенка короткие волосы, так и тянуло потрогать, ожидая встретить шелковистую мягкость. Некромант чего то не сомневался, что художник очень точно угадал, как сейчас выглядит девушка, и этот портрет ему поможет в дальнейшем. С ним и с локоном уже можно сделать гораздо больше, чем просто с волосками, и мужчина едва удержался от соблазна потереть в предвкушении руки. «Незачем показывать художнику, насколько ему важен этот портрет, мало ли что». Привычка скрывать настоящие эмоции въелась в подкорку и стала уже образом поведения, чертой характера. «Благодарю, очень даже ничего выходит», — похвалил мастера некромант. «Скажите, я могу обратиться к вам в будущем, если мне снова понадобятся ваши услуги?» Он положил портрет обратно на стол. Всего на мгновение ему показалось, во взгляде Кирилла мелькнула настороженность. Из-за обычной безмятежной маской художника, слегка не от мира сего, мелькнуло настоящее лицо мужчины. Но мастер тоже умел держать себя в руках. «Конечно, обращайтесь», — согласился он. «Буду рад помочь». А гость подумал, что ему теперь есть чем занять себя до завтрашнего вечера, найти информацию о второй, теневой стороне творчества Кирилла. Знание о слабостях или грязных секретиках других весьма помогает в жизни, мало ли, какая ситуация сложится. А может, этот художник будет еще полезнее, чем просто как автор предполагаемого портрета повзрослевшей Алены.